Другой основной тенденцией является наклонность к личной зависимости. Мазохистская зависимость от других людей отличается от зависимости нарциссического или перфекционистского человека. Нарциссический человек зависит от других людей постольку, поскольку он нуждается в их внимании и восхищении. Перфекционист, хотя и крайне озабочен сохранением своей независимости, в действительности также зависит от других людей, потому что его безопасность основывается на автоматическом конформизме соответствии тому, что, по его мнению, от него ожидают другие. Но он старается скрыть от себя как сам факт, так и степень своей зависимости, а любое разоблачение, например, в анализе, воспринимается как удар по его гордости и безопасности. В обоих этих типах зависимость является нежелательным следствием особой структуры характера. С другой стороны, для человека мазохистского типа зависимость действительно является жизненно важным условием. Он чувствует, что не способен жить без присутствия, благосклонности, любви, и дружбы другого человека, как он не способен жить без кислорода. Давайте простоты ради назовем того человека, от которого зависит мазохистский тип его партнером — будь то его родитель, любовник, сестра, муж, друг, врач. Партнер может быть и не индивидом, а группой, такой как члены семьи или члены религиозной секты. Человек мазохистского типа чувствует, что ничего не сможет сделать самостоятельно и ожидает получать все от партнера. Любовь, успех, престиж, заботу, защиту. Бессознательно И, как правило, вопреки его сознательной скромности и приниженности, ожидания мазохиста являются паразитическими по своему характеру. Его причины цепляться за другого человека столь значительны, что он может не допускать к осознанию тот факт, что его партнер не является и никогда не станет подходящим человеком для исполнения его ожиданий. Он не хочет осознавать границы, которые подразумеваются в определенных взаимоотношениях поэтому он ненасытно впитывает любые знаки привязанности или интереса. Обычно у мазохиста такое же отношение и к судьбе в целом. Он чувствует себя беспомощной игрушкой в руках судьбы или считает себя обреченным и не может даже представить себе хоть какую-то возможность взять судьбу в свои руки. Эти базальные мазохистские наклонности взрастают на той же самой почве, что и нарциссические, и перфекционистские. Говоря вкратце, Вследствие сочетания неблагоприятных воздействий деформируется спонтанное утверждение ребенком своей личной инициативы, чувств, желаний, мнений, и он воспринимает мир вокруг себя как потенциально враждебный. При таких неблагоприятных условиях он должен изыскивать возможности благополучно справляться с жизненными трудностями, и вследствие этого развивается то, что я назвала невротическими наклонностями». Мы видели, что самовозвеличение является одной из таких наклонностей, а чрезмерное подчинение общепринятым стандартам другой. Я считаю, что развитие мазохистских наклонностей, как оно описано выше, является еще одной такой наклонностью. Безопасность, предоставляемая любым из этих способов поведения, реальна. Например, псевдоадаптация перфекциониста действительно устраняет явные конфликты с людьми и дает ему определенное чувство прочной основы. Постараемся теперь понять, каким образом мазохистские наклонности также содействуют успокоению. Иметь друзей или родственников, на которых можно положиться, утешительно для каждого человека. То успокоение, которого добиваются в случае мазохистской зависимости, относится в принципе к тому же самому типу. Особенность этого успокоения состоит в том, что оно строится на иных предпосылках. Девушка викторианской эпохи, которая росла в тепличных условиях, также была зависима от других людей, но мир, от которого она зависела, был, как правило, дружелюбен. Проявлять доверие и открытость к щедрому, благоволящему и защищающему миру не является болезненным или ведущим к конфликту поведением.